Глава 11 Энциклопедия. Столкновение цивилизаций. Встреча представителей двух цивилизаций — момент всегда очень деликатный. Прибытие первых европейцев в Центральную Америку стало причиной большого недоразумения. Отставское религиозное учение утверждало, что однажды на Землю придут посланцы бога-змеи Квитсакатля. Белокожие они будут выседать на огромных четвероногих животных и, извергая громы, карать безбожников. Поэтому, когда в 1519 году, узнав, что на мексиканское побережье ступили испанские всадники, ацтеки решили, что это и есть теули. Теуль на языке науатль означает божество. Однако в 1511 году, еще за несколько лет до их появления, один человек предупреждал их – Это был Геррера, испанский моряк, потерпевший крушение у берегов Юкатана. В те времена, когда войска Кортеса были расквартированы на островах Сен-Доминго и Куба. Местное население с легкостью приняло Геррера. Он женился на автохтонке. Он говорил, что скоро на берег высадятся конкистадоры. Он уверял, что они вовсе не боги и даже не посланцы богов. Предупреждал о том, что им нельзя доверять. Он обучил индейцев изготавливать арбалеты и стрелять из них. До этого у индейцев на вооружении были только луки со стрелами да топоры с обсидиановыми лезвиями, а железные доспехи людей Кортеса можно было пробить только арбалетом. Геррера много раз повторял, что не надо бояться лошадей и не надо впадать в панику при виде огнестрельного оружия. Это не волшебное оружие, не молния. Испанцы такие же, как вы, из плоти и крови. Их можно победить, говорил он. Для пущей убедительности он порезал себя, и потекла красная кровь, как у всех людей. Геррера интенсивно и грамотно обучал индейцев в своей деревне, и когда на нее напали конкистадоры Кортеса, то они были удивлены, впервые столкнувшись в Америке с настоящей армией, которая противостояла им несколько недель. Но сведения, которые сообщил Геррера, не вышли за пределы его деревни. В сентябре 1519 года король ацтеков Мактацума вышел встречать испанскую армию с полными повозками украшений. И в тот же вечер Он был убит. Через год Кортес своими пушками разрушил столицу ацтеков Тиночетлан, жителей которой три месяца морил голодом. Что до самого Геррера, то он погиб во время ночной атаки на испанский форт. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.